Боль при ревматоидном артрите Отделять боль в пояснице от ревматоидных болей в других суставах не следует. Механизм возникновения боли при таком состоянии суставов, похоже, одинаков. Разделение этих двух проблем в медицинской индустрии кажется всего лишь удобное оправдание существования двух узких специальностей. В одном случае вы обращаетесь к ревматологу, в другом – к хирургу-ортопеду или мануальному терапевту. Результат будет одинаковым – управлением болью вместо исцеления. В сущности, у обоих состояний одинаковая патология, за исключением того, что боль ощущается в разных областях. По статистике, примерно 50 миллионов американцев, 200 тысяч из них дети, страдают разного рода артритами, и еще 30 миллионов – от боли в спине. Каждый год несколько миллионов теряют работоспособность по причине боли в спине. По некоторым оценкам в Соединенных Штатах 16 миллиардов долларов ежегодно расходуются на лечение боли в спине, и еще 80 миллиардов теряется на потере производительности труда и зарплате людей, страдающих от боли в спине. Даже если эта общеизвестная статистика не совсем верна, Она свидетельствует о существовании чрезвычайно серьезной проблемы национального масштаба. Новый взгляд на природу боли в суставах. Хроническая боль в нижней части позвоночника или суставах рук и ног является сигналом недостатка воды в этих областях. Боль возникает, когда циркулирующей воды не хватает, чтобы вымыть накопившиеся в этом месте кислотные и токсичные вещества. Такие региональные боли в суставах – это часть длинного перечня недавно получивших признание кризисных сигналов жажды. Место, где ощущается боль, зависит от того, где наблюдается локальное обезвоживание. Появление боли в пояснице обусловлено двумя факторами мышечным спазмом, причина 80% случаев боли в спине, дегенерации диска, которая приводит к дополнительному увеличению нагрузки на связки и сухожилия позвоночника. Оба этих состояния, вызывающих боль в спине, инициируются одним и тем же хроническим обезвоживанием. Теперь, когда мы располагаем новые информации о посылаемых организмом аварийных сигналах жажды, боли в спине и суставах уже не будут продолжать разрушать наше тело. Сегодня мы точно знаем, почему эти боли возникают и как их предотвратить. Более детальную информацию по этим двум темам можно найти в моей книге «Как одолеть боль в спине и ревматоидные боли в суставах». Во всех суставах есть хрящевая прокладка, которая покрывает и разделяет костные структуры сустава. Этот прочный слой хряща содержит большое количество воды, которое придает ему способность скользить по поверхности противоположного хряща и поставляет смазку, необходимую для его движений. Таким образом, продолжительное обезвоживание, которое оставляет хрящ без достаточного количества воды, приводит к усилению трения и сдвигающему напряжению в месте, где хрящ касается сустава. Мудрость конструкции тела. Когда хрящ обезвожен, его скользящая способность уменьшается. Клетки хряща чувствуют, что им не хватает воды и посылают аварийный сигнал боли, означающий, что они скоро умрут и отслоятся от своих контактных поверхностей, если их будут использовать в обезвоженном состоянии. Нормальное окружение хряща – щелочное. При обезвоживании оно становится кислотным. Эту кислотность ощущают нервные окончания, которые регистрируют боль. Боль такого типа следует лечить регулярным увеличением приема воды до тех пор, пока хрящ полностью не насытится водой, которая вымыет кислоту и токсины. Часто боль переходит от сустава к суставу, иногда она одновременно появляется в соответствующих суставах на другой конечности. Хроническая боль состоит из двух компонентов: периферийные боли, боли вызванные мозгом. Боли инициированные локально, можно облегчить анальгетиками, такими как аспирин или тейленол, но боли, вызванные мозгом, нельзя. Оба вида боли можно снять приемом достаточного количества воды. Хрящ – это желатинообразная живая ткань. Ее клеткам нравится жить в щелочном окружении. Щелочной уровень среды зависит от количества воды, который протекает через хрящ и вымывает из него кислоту. Удалить кислоту из хрящевых клеток и передать ее воде, которая выведет ее, помогает соль. Это непрерывный процесс. Для обеспечения его эффективности абсолютно необходимы два компонента – вода и соль. Соль необходима для предотвращения боли в суставах конечностей и позвоночнике. Именно уровень соли в сыворотке увеличивает объем жидкости, способствуя тому, чтобы ее протекло через хрящ как можно больше. Что происходит с обезвоженным суставом? Абразивное трение в обезвоженном суставе приводит к очень быстрой гибели хрящевых клеток. Эти клетки приходится заменять Когда хрящу нанесен ущерб из-за такого чрезмерного использования и недостаточного восстановления, то рецепторы в данной области начинают выказывать отчаянную потребность в срочном ремонте. Предпринимается попытка доставить в клетки воду из крови. Этот процесс позволяет поставить какое-то количество смазки внутрь сустава, но не способен поддержать темпы роста хряща, чтобы заменить мертвую ткань. В оболочке капсулы сустава есть клетки, которые могут секретировать местные гормоны, стимулирующие восстановительную деятельность и одновременно начинающие подавать болевые сигналы. Процесс секреции этих гормонов включает несколько моментов. Первое: Умирающая клеточная ткань разрушается изнутри и ее мелкие фрагменты вытесняются. Они поглощаются сборщиками мусора, лейкоцитами и перерабатываются. Второе. В пораженную область привлекается больше циркулирующей крови, что приводит к набуханию и растяжению суставной сумки, что вызывает тугоподвижность и дополнительную боль. Третье. Одновременно происходит распад белков, что позволяет мобилизовать еще больше аминокислот, которые могут понадобиться для ликвидации ущерба. Четвертое. В воспаленной среде внутри сустава часть лейкоцитов начинает производить перекись водорода и озон для двух целей – стерилизовать суставную щель и не позволять бактериям инфицировать суставную полость. Поставлять достаточное количество кислорода клеткам, которые участвуют в процессе восстановления и имеют меньше доступа к кислороду крови. Пятое. В действие вступает фактор местного реконструкционного роста, который способствует росту ткани, формируя типичные при артрите наросты на суставах. Шестое. Опыт, полученный мозгом в процессе работы, применяется к остальным частям тела. Реконструкция и укрепление, образование наростов, деформация будут проведены на других суставах аналогичной структуры. Похоже, именно в этом заключена причина того, что ревматоидные суставы рук воспаляются в зеркальном порядке и в конечном итоге деформируются с обеих сторон.